Глава 4. 6 сентября. Воскресенье. Овцы без пастуха не Выставка декоративно-прикладного искусства была открыта уже второй день. поли и Квиллер проследовали к центру искусства лесной дорожкой. У Поли был составлен длинный список подарков на Рождество, и многие из них она надеялась приобрести на выставке. Квиллер, обычно даривший что-нибудь съестное, собирался поискать симпатичный стаканчик для карандашей. Чтобы поставить его на стол библиотеки, они осмотрели множество гончарных поделок, домотканных салфеток, шарфиков ручной вязки, расписанных от руки из разцов, кованых железных заклепок, выструганных вручную деревянных салатниц и открыток, нарисованных художниками-любителями. Келлер отыскал и поделки Торнтона. Чаши, блюда, подсвечники, вазы и прочие, отшлифованные до атласной гладкости и демонстрирующие естественный узор древесины. Полоски, завитки, глазки и пятна всех оттенков коричневого выглядели на бледно-восковой поверхности дерева весьма привлекательно. «Я использую расслоившуюся древесину», – объяснил Торнтон. «Повреждения, нанесенные грибком, древоточцами, дятлами или неправильным ростом, создают абстрактные рисунки, которые проступают при шлифовке». «А мне нравится вот это», – Квиллер указал на сосуд классической формы с мраморными прожилками – Как ты это называешь? Ваза, чаша, кувшин или еще как-нибудь? Просто сосуд. В емкости так, такой формы в Древнем Египте хранили воду и оливковое масло. Он изготовлен из вяза. А круглая шкатулка с крышкой – это клен? Да. Беру то и другое. А вот шкатулка уже продана. И действительно, над ней была прикреплена красная наклейка с инициалами МР. Квиллер досадливо фыркнул в усы. Затем спросил, «А как ты изготавливаешь эти сосуды?» «Ну, сначала нахожу подходящий кап». «А это еще что такое?» «Нарос на стволе, ветках или корнях, вызванные болезнью дерева. Вырезаю из него кусок нужной формы, натираю воском и несколько месяцев сушу. Потом обтачиваю на токарном станке, выдалбливаю долотом, шлифую и снова натираю воском или маслом». «Да, для этого требуется умение и терпение». Головой тоже приходится работать, прошу прощения за нескромность. Нужно немало знать о разных сортах дерева. И где ты всему этому научился? Брал уроки у одного токаря из лакмастера. И очень жалею, что не занялся этим раньше. Токарным работам по дереву можно посвятить всю жизнь. Чтобы перевести многочисленные покупки поли, не считая приобретенного им самим сосуда и звяза, к Виллеру пришлось бегать домой за пикапом. «А где ты поставишь этот сосуд?» – спросила Поли. «На кофейном столике». У Квиллера имелся большой современный низкий столик квадратной формы, возле которого он поместил мягкий диванчик. «Отличная штука!» – похвалила Поли, разглядывая приобретение Квиллера. «Жаль, ты не видела другую, которая мне не досталась!» Поменьше этой, размером с грейпфрут, но очень впечатляет. Шкатулка с крышкой куполообразной формы и маленькой ручкой на сверху, выточенной из одного куска с крышкой. Действительно стоящая вещь. Но меня уже опередили, ее продали. Про стаканчик для карандашей он и позабыл. Сейчас его толстые желтые карандаши стояли в коричневой кофейной кружке с надписью «Что заваришь, то и попьешь». Он обещал доллар всякому, кто угадает автора этого изречения. Пока угадала только Полли. 7 сентября. День труда. Без кота, мышам раздолье. и Полли решили отметить праздник за городом и отведать Жаркова на вертеле. Ален Бартер с женой пригласили к себе их в загородный дом, большую компанию нового управляющего отелем из Чикаго и несколько молодых людей его возраста, в основном сотрудников фирмы хасилович Беннет и Бартер. Дорога к дому бартеров проходила мимо заброшенных шахт, некогда составлявших славу округа Мускаунти. Одна из них так и называлась – «Олд Глори» – «Былая слава». Две другие были «Большая Б» и «Бакшот». Шахты были огорожены цепями, на которых висели знаки, предупреждающие об опасности. Изрядно потрепанные непогодой копры возвышались среди общего запустения. Как местные жители, так и приезжие взирали на эти призраки прошлого с благоговением. Дом бартеров располагался среди фермерских полей. С террасы, на которой были сервированы коктейли, открывался вид на луг с пасущимися овцами. Во дворе на вертеле жарились цыплята, в углях запекалась кукуруза. Кто-то задал новому управляющему неизбежный вопрос. «Нравится вам в Пикаксе? «Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь», – попросил ответ Барри. «Что за деревянные башни стоят вдоль дороги?» Молодые люди глянули на босса, предоставляя слово ему, и Бартер пояснил. «Это копры заброшенных шахт. В XIX веке там велась добыча, но в начале XX запасы ископаемых истощились. Всего в округе 10 таких шахт. Так надо снести эти постройки и засыпать шахты», – высказался в меру ретивый приезжий из центра. «На их месте можно пасти овец?» Не вздумайте предложить такое всерьез, приятель, отозвался Квиллер. Эти развалины греют жителя каждого, каждого жителя Мускаунти, Да и туристам интересно. В сувенирных магазинах открытки с видами шахт пользуются небывалым спросом, а один из местных художников не успевает писать акварели. Все это немедленно раскупается. В таком случае надо написать о них книгу, внес новое предложение Барри. Уже написано, хором ответило несколько голосов. Она есть у нас в библиотеке. Можете взять, если хотите», – сказала Поля. Затем она развлекла присутствующих рассказам о компьютерных войнах, которые велись в библиотеке. Читатели в знак протеста против замены старого каталога на карточках автоматизированным организовали пикет и сожгли свои читательские билеты на ступенях здания. «Не забывайте, Барри, местные жители – потомки гордых первопроходцев, которые превыше всего ставили независимость», – вернул Квиллер. Все были довольны проведенным временем. Шумного застолья не получилось, но ведь и телевизионный отдых может доставить удовольствие. К концу вечера Квиллер поделился с Бартером своими планами проникновения на чаепитие. А адвокат посмеялся, приняв это как невинную забаву. Затем они раскрыли секрет Барри. Блеск была реакция управляющего. 8 сентября, вторник. Живая собака лучше мертвого льва. Сразу после полудня Квиллер отправился в отель нести охрану. Он попрощался со спящими на стульях кошками и добавил ⁇ Пожелайте мне удачи, а я принесу вам сэндвичи с огурцом ⁇ Сеансы в ответ только повели ушами. В театре Ка его уже ждали Кэрл Ланспик с костюмершей. Огромное каменное здание было некогда самым великолепным особняком в городе. Здесь к негодованию шахтовладельцев и магнатов лесоразработки разработки благоденствовало семейство Клингеншоинов. По иронии судьбы, именно их состояние позволило в последнее время изменить к лучшему жизнь пикакси, а резиденция Клингеншойна стала театром на 200 мест. «Сейчас мы тебя немножко подкрасим, наденешь темные очки, натянешь на уши фуражку, и никто не узнает. Вот смех-то!» Квеллер не уставал поражаться Ланспиком. Ничто в их внешности и манерах не выдавало людей, наделенных артистическим даром. Между тем, Кэрол могла одинаково убедительно изобразить и королеву, и нищенку. Да и лари равно блистал в ампла благородного отца, героя-любовника или злодея. В них обоих бурлила энергия, без чего не мыслим подлинный актерский талант. «Эта краска легко смоется, так что не волнуйся», — приговаривала Кэрол. «Правда, сеансы могут тебя не узнать». «Юм-Юм наверняка зашипит, а вот коко не проведешь». «Я вижу, ты немного подстрик усы, это хорошо». «Я всегда подстригаю их, когда иду на чью-нибудь свадьбу или на деловое свидание». «Сначала подбери себе мундир. Элис подгонит его по фигуре, если понадобится, а я тем временем буду тебя гримировать». Элис Тодуисл уже стояла на готове с портновским сантиметром на шее и наперстком на пальце. Квиллер выбрал темно-синюю форму с нашивкой на рукаве и фуражку, которая выглядела вполне внушительно, если особенно не присматриваться». Когда, они напе... Когда это все напялили на него, и он вышел в примерочную, женщины пришли в ужас. Брюки были слишком короткие, рукава длинные, а фуражка размера на три больше, чем нужно. «Вам в театре не нужен актер на роль неандертальца?» – спросил киллер «Костюм я подгоню мигом», – успокоила Элис, – «а фуражку напьем папиросной бумагой». Гримёрный Кэрол взялась за дело с профессиональной ловкостью. И вскоре тронутые сединой виски, усы и брови Квиллера потемнели. «Делакам прибыл по расписанию?» – спросил он. «Да, на этот раз привёз с собой племянницу. Тихая, скромная девушка, во всем его слушается. Он немного располнел, но для своего возраста выглядит очень импозантно». «По-моему, он сделал классическую операцию» и носит накладку, скрывающую лысину. «Ой, прости, я чуть не выбила тебе глаз». «Не страшно, у меня еще один есть». На обеде в кантри-клубе он показывал слайды знаменитых ювелирных украшений из разных музеев мира. Среди прочего там была ожерелье, которое Наполеон подарил Жозефине. Весят, наверное, не меньше фунта. Рубины, изумруды, эмаль. А знаешь, почему в XIX веке в моду вошли бриллианты? На смену свечам пришло более яркое искусственное освещение – Газовые рожки, затем электрические лампы. Блеск стали ценить больше цвета. Ну вот, Кэрол сдернул с его плеч на китку. Теперь слушай план действий. Я отвожу тебя на машине в гостиницу. Там нас встречает Барри Морган, который поднимет тебя на лифте к себе наверх, а в три часа отведет в банкетный зал. Когда все закончится, ты вернешься в его кабинет, он позвонит нам в универмаг, и Ларри доставит тебя обратно в театр. Кэрол, у тебя все так четко организовано, что даже страшно. По неволе станешь организованным, если лет 25 повертишься в универмагии, поставишь в театре три десятка спектаклей и вырастешь троих детей. Квиллер знал, что старший сын Ланспиков стал священником и поселился в штате Нью-Йорк. Дочь работает врачом Пикокси. А вот младший сын оказался паршивой овцой. О нем предпочитали не говорить. «А что испытывает доктор Диана в связи с предстоящим чаепитием?» – спросил он. Говорит, что не нервничала так с тех пор, как вскрыла свой первый фурункул. Они с поля будут час без малого непрерывно разливать чай, после чего их сменит Сьюзен, Экспридж и Маги Спрэнкл. Маги предоставила свою парадную скатерть из бельгийских кружев, а Сьюзен два серебряных чайных сервиза и серебряный канделябр на шесть свечей. Наконец, все было готово. Квиллер облачился в маскарадный костюм и глянул в зеркало. «Ну как?» – в один голос спросили Кэрол и Элис. хм я не знаю такого», – ответил он. Женщины захлопали в ладоши. По дороге Квиллер поинтересовался у Кэрол. «Ты знаешь духи, которые называются «что-то такое с Блю»?» А, да, разумеется, это же классика. Очень тонкий цветочный аромат с приемом вкусом бали, ванили. Их изобрел Жак Гарлен для опереточной дивы Ивон Прентан в 1912 году. Между прочим, Ларри подарил мне такой флакон, когда мы проводили медовый месяц в Париже. 10 лет назад. А вы могли бы заказать их? Я хочу сделать подарок Поле. С удовольствием. Я думаю, ей понравится туалетная вода в спрее. Кстати, у вас с ней нет никаких планов на четверг? Мы даем скромный обед в честь Делакампа и его племянницы. Заодно и познакомишься с ним. Вряд ли представится другой случай. Только предупреждаю, он жуткий болтун. Вот и хорошо. Лишь бы наболтал что-нибудь полезное. Насчет этого не беспокойся. Он буквально напичкан всевозможной информации. У входа в отель они увидели Барри Моргана. «Итак», – сказал Квиллер, – «я Джо Базарт, полицейский в отставке, подрабатываю охранником. Каждый встречный для меня – потенциальный грабитель». Он выбрался из автомобиля и с неприступным видом в развалочку направился ко входу, не обращая внимания на Барри. «Вы из службы охраны?» – невозмутимо спросил управляющий. «Так точно, сэр. Следуйте за мной». Когда дверь кабинета за ними закрылась, Барри воскликнул. «Просто блеск, Квилл! Узнать невозможно!» «До трех часов еще есть время. Чашечку кофе? Краска не потечет?» «Пожалуй, лучше пить через соломинку. А как вам понравился вечер у бартеров?» «Все было очень здорово. Сколько интересных людей. И держится все очень просто, в отличие от городских снобов. Да, здешние люди дружелюбны, но очень любопытные и болтливые, так что будьте на чеку. «Кстати, насчет городских снобов, — сказал Барри, — угадайте, кто ввалился сегодня утром ко мне в кабинет в марокканском кафтане?» Обвешанный пятью фунтами серебряных украшений. Я Делакамп, заявил он высокомерно. Я вскочил, чтобы поприветствовать его, и он милостиво протянул мне кончики пальцев. Оказывается, он явился с жалобой на шеф-повара. Делакамп отправился на кухню, чтобы отдать распоряжение по поводу чая. А шеф-повар, как он выразился, вел себя очень негостеприимно гостеприимно и грубо. Ну, я, конечно, извинился, но объяснил, что служба общественного здравоохранения запрещает появляться на кухне людям, не имеющим отношения к процессу приготовления пищи. На мой взгляд, вы действовали совершенно правильно, Барри. Я тоже так считаю. Погодите минутку, Квил. не хватает одной детали – переговорное устройство. Вот возьмите, повесьте его на пояс. В банкетном зале приковывал к себе внимание длинный стол, застеленный кружевной скатертью и украшенный высоким серебряным канделябром и двумя большими вазами цветов. На каждом его конце было приготовлено по чайному сервизу. Маленькие столики со стульями расставили по всему залу. В углу за целым лесом комнатных растений в больших катках прятался рояль. А к одной из стен был приставлен стол для демонстрации ювелирных изделий, покрытый восточным ковром. Самих изделий еще не было видно, только кожаные футляры. За ними присматривала молодая женщина в строгом костюме и шляпке. По совету Барри, Квилер занял наблюдательный пост в темном углу на лестничной площадке, откуда отлично просматривался весь зал. Сам же он оставался в тени, и прибывшие Поле и Диана прошествовали мимо, даже не заметив его. На Поле была скромная голубая шляпка в тон платью, а Диана надела ток с вызывающим длинным фазанием пером. Они заняли свои места по обоим концам стола. А официантки внесли блюда с закусками и серебряные чайники, поставив последние на горелки. Наблюдая за ними, Квеллер подумал, что коротких черных платьев и кружевных наколок еще недостаточно, чтобы превратить студента в колледжа в настоящий кельнерш. Около трех часов хозяин приема, облаченный восточный кафтан и припоясанный тяжелой золотой цепью, торжественно сошел по лестнице. Дородность Делакампа только добавляла ему величие. Он представился дамам, которым предстояло разливать чай, оглядел стол с закусками, обсудил что-то со своей секретаршей у стола с драгоценностями и подал сигнал пианистке. Под звуки лирических мелодий в зал стали медленно спускаться дамы в огромных шляпах, обдавая охранника парфюмерными ароматами. Делакамп встречал женщину под ножей лестницы, устремив на них восхищенный взгляд. По ходу спектакля он кланялся, целовал дамам руки и говорил комплименты, вызывавшие приятное удивление или наивный восторг. «Ну и клоун!» – подумал Квиллер. Затем в течение, в течение полутора часов обладательницы экстравагантных шляпок несколько скованно прохаживались по залу, потягивали чай, пощипывали закуски, в полголоса переговаривались и издавали мелодичные восклицания возле футляров с бриллиантовыми брошами и жемчужными колье. Кэрол в немыслимом головном боре играла, по-видимому, роль распределительницы. Она командовала официантками и регулировала поток, устремлявшийся к столу с ювелирными изделиями. Украшения помещались на подставках, выдвигающихся из кожаных футляров. Ни Кэрол, ни Поли ни разу не взглянули в сторону охранника. Вдоволь насмотревшись на пышное зрелище, наслушавшись сладких мелодий и приторных благоуханий, Квиллер украдкой бросил взгляд на часы. Всего лишь 20 минут четвертого, между тем он был уже сыт по горло впечатлениями. Если бы он присутствовал здесь как корреспондент, давно бы уже смылся потихоньку, но в качестве охранника он себе такого позволить не мог. Больше всего в жизни он боялся стать заложником ситуации, а тут сам расставил себе западню и вынужден был терпеть происходящее еще целый час и 10 минут. Нетрудно представить, что сказал бы Арчи Райкер, увидев его в этом положении, да еще в таком обличии. Арчи вечно издевался над страницей Квиллера к разнюхиванию и расследованию. И этот конфуз дал бы ему прекрасный повод для зубоскальства. Квиллер собрал волю в кулак и стал придумывать, как убить время. Для начала он попытался найти ответ на некоторые вопросы. Сколько присутствующих здесь женщин он знает лично, или встречал в связи с теми или иными делами. Почему пианистка исполняет только Дебюси и Сати? Что делает Делакам? Например, может быть, он что-то имеет против Шопена? Хм. Не свидетельствует ли это о какой-то особенности его психики? Что, если бы пианистке вдруг вздумалось сыграть полет шмеля? А что случится, если крикнуть пожар? Какая концентрация духов в воздухе необходима, чтобы привести в действие автоматическую противопожарную систему? Смесь разнообразных ароматов крепчала по мере того, как женщины пили все больше чая и выслушивали все больше страстные признания Делакампа. Можно ли посредством телепатии заставить Полли, Кэрол или пианистку взглянуть на охранника? Когда официантки уносят тарелки с угощением, куда они девают закуски? Выбрасывают на помойку? Быть может, официанткам разрешается брать их домой? Квиллер подозревал, что они просто заново аккуратно раскладывают закуски и возвращают их на стол. Что делает на чаепитии Сара плецдоров Эта пожилая леди, ответственный редактор всякой всячины, вела скромный образ жизни и увлекалась собиранием пуговиц. Вряд ли она намеревается купить бриллиантовую брошь. Решила продать какую-нибудь семейную реликвию. На чем же все-таки разбогатила ее семья? На строительстве судов и ввозе из Канады контрабандного виски В годы сухого закона, кто из женщин пришел сюда на правах покупателя, а кто продавца. По наблюдениям Квиллера, потенциальные покупательницы сначала внимательно разглядывали выставленные изделия, а затем подходили к секретарше, и та что-то записывала блокнот с кожным переплетом. Те же, кто хотел продать свои драгоценности, сразу направлялись к секретарше, которая делала запись. Хм, что думает Делака по поводу этой выставки шляп? Понимает ли он, что дамы просто валяют дурака? Голубая шляпка Поли была чуть ли не единственным нормальным головным убором в зале. Квилер уже придумал ей название. Другим он назвал «Лебединое озеро», «Фруктовый салат», «Увы, бананы кончились», «Падение Люцифера» и так далее. Таким образом, он убил какое-то количество времени. Сзади послышались мужские шаги, затихшие у него за спиной. Барри Морган полголоса спросил «Как дела?» «Умираю от скуки», пробормотал Квиллер, не поворачивая головы. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Да, включите противопожарную систему. Здесь довольно душно, я включу вентиляторы. В половине пятого можете покинуть свой пост и подняться ко мне». Квиллер опять остался один. По его часам он еще 30 минут должен был исполнять роль охранника Джо Базарда. Он потихоньку пробовал подниматься на носки, потягиваться, сгибать и разгибать руки и ноги, моргать за темными стеклами очков. Дежурство Полли возле чайника закончилось, и теперь она ходила по залу, болтая с другими гостями. Она знала буквально всех. Постепенно она приблизилась к столу с драгоценностями. Квиллер предложил ей выбрать что-нибудь в подарок себе на Рождество. Полли сопротивлялась, заявляя, что он уже подарил ей опалы, а бриллианты она не любит. Но она стояла на своем, и вот она нехотя подошла к столу. Обратилась к секретарше, равнодушным взглядом окинула выставленные изделия, но вдруг чем-то заинтересовалась, и даже очень. Секретарша сделала очередную запись в блокноте, а Полли выпила чашку чая и вышла. Так, сколько еще осталось? 20 минут? Хоть бы ограбление случилось, что ли? Квиллер даже придумал подходящий сценарий. Одна из официанток роняет с сандвичи с огурцом, чтобы отвлечь внимание. Хватает пустой чайник и силой бьет им секретаршу. сгребая драгоценности в передник, бежит к служебному выходу. Охранник устремляется за ней. Он размахивает деревянным пистолетом и кричит «Держите, вора!» Так Виллер развлекался еще минут пять. Да, но куда деваться оставшимся 15 минутам? Он попробовал подыскать тему для будущей статьи. Можно ли написать тысячу слов о бутербродах с огурцом или о забытом ныне искусстве целования ручек, о шляпках? Ну да, конечно, головные уборы бывают самыми разными: ковбойские шляпы, бейсбольные кепки, мотоциклетные шлемы, каски строительных рабочих, береты волынщиков, бескозырки моряков, митры епископов. Некоторые шляпы стали знаменитые. Например, треуголка Джорджа Вашингтона или шляпа фасона Янки Дуду с пером. Фетровая шляпа актера Хамфри Богарта с продольной вмятиной и полями. Спереди загнутыми вниз, а сзади вверх. Соломенное канатье певца Мориса Шевалье. Шелковый цилиндр танцовщика Фреда Астера. Задумавшись, Квиллер и не заметил, как пролетело время. Но вот фортепиано смолкло, горелки под чайниками погасили, футляры с драгоценностями собрали и заперли, а сам он сбежал вверх по лестнице в кабинет управляющего, где его ждала чашка кофе. Когда Ларри вез его обратно, Квиллер спросил, «Тебе не кажется, что ваш ювелир немножко переигрывает? Костюм заинствовал из «Тысячи одной ночи», манеры, как у Мальера". «Прости меня, Ларри, но мне кажется, что вся эта помпезность ничего не стоит. С деловой точки зрения я имею в виду». «По правде говоря, мы не получаем ни пени комиссионных со сделок, которые он здесь проворачивает», — согласился Ларри. «Но что с того? Это происходит раз в пять лет, а промежутки мы заказываем у него для наших клиентов, жемчуга, обручальные кольца и прочее, и делаем обычную наценку. Кроме того, вся эта шумиха работает на нас и помогает старой гвардии сбывать свои фамильные драгоценности». Как ты считаешь, Делакам предлагает справедливую цену? Жалоб не было. Делакам посылает им розы, и они счастливы уже от того, что он наносит им визит. Высадив Киллера у служебного входа в театр, Ларри вручил ему небольшую книжечку. Это пьеса, которую мы ставим. Может, захочешь заглянуть в текст перед премьерой? Ведь рецензию будешь писать ты? Рецензию? А кто же еще? Пьеса называлась «Ночь должна прийти». Впервые ее поставили в 1935 году. Эмлин Уимлис написал роль «Слуги для себя». «Я знаю. Видел новую постановку на Бродвее несколько лет назад. Очевидно, эту роль будет играть Дерек Каттлбринг?» «К сожалению, нет. Он, конечно, справился бы с ней, но теперь занят по вечерам в отеле». «Ты ведь знаешь, Дерек метродотель макинтоши Можешь оставить все это на столе в костюмерной». «Хорошо». И спасибо за все, Ларри. Незабываемое приключение. Дерек в роли метрдотеля вызывал у Квиллера дурные предчувствия. Последние два ресторана, в которых работал Катлбринг, кончили провалом. Один был накрыт лавиной общественного негодования, другой – оползнем. Когда поздно вечером Квиллер позвонил Поле, чтобы отчитаться о проделанной работе, галопом прискакал Коко и вспрыгнул на стол. То ли кот считал, что обязан контролировать все телефонные разговоры. То ли чувствовал, что на другом конце провода еще один сиамец по кличке Брут. А может, все еще мучился вопросом, каким образом действует этот загадочный аппарат. Первые слова Поли были. «Ну и как?» «Стоил овчинка выделки?» «Не вполне», — признался он. «А как тебе выставка шляп?» «Ну, они ведь просто разыграли мистера Делакампа, а он притворялся, будто клюнул на эту удочку». «А что ты думаешь по поводу его коллекции?» У него есть очень эффектные вещицы. Например, старинная булавка, усеянная алмазами, каратов на 13 и с клеймом. Он просит за нее 35 тысяч. Ну, в он вряд ли найдет покупателя. Как знать? Коллекционер гоняется за вещами с клеймом. И у нас есть люди со средствами, которые вкладывают в ювелирные изделия, но не афишируют этого. Я видела у него чайная ситечка из чистого золота за 1800. И его уже купили. «Наверняка не для того, чтобы разливать чай». «А для себя ты что-нибудь присмотрела?» «Да», – произнесла она с энтузиазмом. «Кольцо с камеей». «С разочарованно протянул Квиллер. Он был невысокого мнения о камеях. «Это вовсе не ширпотреб для туристов, Квилл». Сейчас снова входят в моду античные камеи с искусной резьбой. Я видела одну с изображением Венеры и Кубитона в лесу. Резьба такая тонкая, что можно пересчитать листочки на дереве. А это кольцо я и сама готова носить. Камея в золотой оправе, на ней изображены три грации, богини красоты и радости, олицетворение женской прелести. Прямо для тебя. Надеюсь, ты ее взяла? Да, я сделала заказ. Должна прийти за ней в два часа в четверг. «Замечательно. Я выпишу чек. Насколько?» «Они не принимают ни чеков, ни кредитных карточек. Только наличные». «Странно», — проговорил Квиллер, думая о булавке за 35 тысяч. «Но это не имеет значения. Я сниму деньги утром в четверг и привезу тебе в библиотеку. Или лучше прямо в отель к двум часам?» «Так сколько?» «Восемьсот». «Всего-то?» «Я думал тысяч восемнадцать и собирался заказать бронированный автомобиль». «Честно говоря, — рассмеялась Полли, — 795, включая налог. Я сниму 800, но не забудь вернуть сдачу». Повесив трубку, Квиллер задумался. «Только наличными и без налога. Угу. «Что думаешь?» — спросил он Коко, который сидел возле телефона. Вместо ответа кот спрыгнул на пол и подчеркнуто-неторопливо направился к буфету, где хранились кабиблцы в то время как сидевший на холодильнике Юм-Юм взяла самое высокое до, от которого вдруг кровь стыла в жилах.